Глава четвёртая. Приехали. Вот он, который помоложе-то, что ль? А она-то матушка ни жива, ни мертва, заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с ней вместе вошёл в церковь. Степан Аркадич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешёптывались между собой.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 Он смотрел на её высокую причёску с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший и завыротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавшийся спереди её длинную шею и поразительно тонкую талию, и ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь. Не потому, чтобы эти цветы, этот вуаль,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 На все обращённые к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна. Между тем церковнослужители облачились, и священник с диаконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину что-то сказав. Левин не расслышал того, что сказал священник.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 и, выпростов из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и так же, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову к кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадила, медленно отошел от них. «Неужели это правда?» — подумал Левин —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 Он видел, что вздох остановился в её груди, и дрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу. Вся суета рубашки, опоздание, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение всё вдруг исчезло. Ему стало радостно и страшно.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 Боже вечный, ростоящийся, собравы в соединении, читал он кротким, певучим голосом: "И союз любви, положивы и неразрушимый, благословивы и сак и веку". Наследники твоего обетования, показав и сам благослови рабы твоя Сия Константина и Екатерину, наставляй на всякое дело благое, яко милостиви человеколюбить због иси, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь. Опять раздулся в воздухе невидимый хор.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 полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в её душе и что в продолжении всех этих 6 недель радовало и мучило её.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 то отталкивающее чувство. А вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старой жизнью, она ужасалась на себя, на своё полное, непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим её.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 Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шёпотом поправлял их. Наконец, сделав что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Ките большое, а левину маленькое. Опять они запутались, И два раза передавали кольцо из руки в руку, и всё-таки выходило не то, что требовалось. Долли Чириков и Степан Аркадич выступили вперёд поправить их. Произошло замешательство, шёпот и улыбки, но торжественно умелённое выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, путаясь руками, они смотрели серьёзнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которой Степан Аркадич шипнул, чтобы теперь каждый надел своё кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. "Ты бой изначально создал еси мужский пол и женский", читал священник вслед за перемене колец. И вот тебе сочетавается мужу жена в помощь и в восприятии рода человеча. Саму, Бог, Господи Божий наш, по славе истину на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя, отцы наши, в коем-ждо роде и роде избранные Твоя, призри на раба Твоего Константина и на рабу Твою Екатерину, и утверди обручение их в вере и в единомыслии, и истине, и любви Твоя. Левин чувствовал всё более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что всё это было ребячеством, и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор, и теперь ещё менее понимает, хотя это и совершается над ним. В груди его всё выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слёзы выступали ему на глаза